Глава 18. Четвертую неделю Егор соблюдал новый ежеутренний ритуал. Просыпался, натягивал спортивную одежду и шел в ближайший парк на пробежку. После той изнурительной ночной гонки, когда он мчался по городу, борясь с метелью, парень почувствовал удивительный прилив душевных сил. И хотя травмированная в аварии нога нещадно ныла, через два дня Егор рискнул повторить забег. Он заметно хромал, но процесс бега и его последствия оказались настолько приятными, что перебивали все неудобства. Сначала Егор бегал по 15 минут, потом по 20. Сегодня он уже довольно легко преодолел получасовой рубеж. Но самым удивительным было даже не улучшавшееся день ото дня самочувствие, не беспричинно хорошее настроение и даже не то, что нога после нагрузки болела меньше прежнего, Самым удивительным было то, что Егор нашел работу, вернее, работа, сама нашла Егора. Пару недель назад он бегал в парке. Было солнечно и слякотно. За считанные дни снег растаял, и наступила настоящая весна со свежим ветром, ясными рассветами и хлюпающей под ногами грязью. Егор бегал по широкой асфальтированной дорожке, огибающей парк. Несколько раз он встречал на пути любителей физкультурников – и каждый раз их лица озарялись улыбкой сопричастности. Закончив бегать, Егор размялся, сделал упражнение на растяжку и, заметив развязавшийся шнурок, сел на лавочку, чтобы завязать его. «Здравствуйте!» — послышалось рядом. Парень поднял голову и увидел пожилого сухопарого мужчину в синем спортивном костюме и голубой бейсболке. «Я смотрю, в полку любителей бега трусцой прибыло!» Улыбнулся незнакомец и сел рядом. «Раньше я вас не видел. Недавно начали». Егор кивнул, с любопытством разглядывая собеседника. Несмотря на преклонный возраст, тот был в прекрасной физической форме. «Да, недавно, около месяца». Мужчина одобрительно улыбнулся. «Поздравляю. Если месяц бегаете, значит, уже не бросите. Затягивает». Парень протянул руку. «Егор». «Федор Сергеевич». Мужчина ответил на рукопожатие и поинтересовался. «Я вас не задерживаю. Я-то на пенсии, мне спешить некуда». «Я тоже не тороплюсь. Временно не работаю в поисках». «Вот как. А позволите полюбопытствовать, кто вы по специальности?» Егор задумался. Простой вопрос поставил его в тупик. «А действительно, кто он?» Его трудовой стаж вмещал в себя десятки различных профессий. Кем только ему не приходилось работать, чтобы сводить концы с концами. «Но...» Ни одну из областей, в которых Егор трудился, он не смог бы назвать своей. Это были лишь необходимые для дальнейшего существования компромиссы. Минимальное зло на пути к чему-то большему. Но к чему? Кем он являлся на самом деле? Кем работал в своем идеальном мире? Я, резчик по дереву, выпалил Егор. Федор Сергеевич хлопнул по колену. «Да ладно, быть такого не может». «Почему не может?» Реакция собеседника удивила парня. «Да просто такое совпадение, надо же!» Собеседник повернулся к Егору всем корпусом. «И большой у вас опыт!» Егор не стал скромничать. «Больше десяти лет!» «Ага, ага!» Закивал Федор Сергеевич. «А можно ваши работы посмотреть? Вы извините, что я так наседаю. Тут такое дело!» Внук мой ходил при школе в кружок резьбы по дереву. Год от занимался успехи даже делал. И главное, ему самому это нравилось, что, знаете ли, редкость. «Обычно дети гораздо легче всяким непотребством увлекаются». «Ну да у вас пока своих-то нет». Егор помотал головой, и Федор Сергеевич продолжил. «Значит, вам все эти родительские заботы неведомы. А у меня уже внуков четверо. Сашке старшему 12 лет. Такой, знаете, проблемный пацан был, пока не увлекся этими деревяшками. Вы извините, что я так по-свойски. Упаси вас, Боже, подумать, что я как-то пренебрежительно отзываюсь о роде ваших занятий. Наоборот». «Да я так и не думал», — заверил собеседника Егор. «И хорошо обрадовался тот. Я все это к чему говорю. Кружок этот в школьные поработал, да и закрылся. Знаете, как бывает? Только детей раздразнили. В общем, полгода уже Сашка не при делах, так сказать. Хотели найти ему другую секцию, да слишком уж это далеко. На другой конец города не наездишься. Я вот что подумал. Федор Сергеевич замялся, снял бейсболку, Пригладил седые да волосы и надел головной убор. «Может, вы это самое, если вас не сильно затруднит, придете к нам в гости? Покажете Сашке ваши изделия, поговорите с ним, а? Внук у меня бывает часто по вечерам, сын-то мой старший, считай, в соседнем дворе живет. Я ваше время оплачу». «Да я с удовольствием приду к вам в гости, и оплачивать ничего не нужно». Егор расплылся в улыбке. «Мне самому это в радость». Знакомство с юным резчиком Александром состоялось в тот же день. Егор немного волновался, неизвестно по какой причине. Но встреча прошла на ура. Сашка зачарованно разглядывал сказочные фигурки, которые Егор прихватил из дома и сыпал вопросами. «А вот это углубление каким инструментом делается? А сколько времени ушло в ООН на ту работу? А как вот такого эффекта добиться? А я вот начал вырезать, и у меня треснуло. Как это можно исправить?» Словом, засиделся Егор в гостях до самого вечера. Его и ужином накормили, и вкуснейших ватрушек с собой дали. Если бы не дед, объяснивший внуку, что у гостя могут быть другие дела, малец еще долго не отпускал бы интересного собеседника. Прежде чем попрощаться с Егором, хозяин дома отвел его в кухню и, смущаясь, произнес. «Да вы просто фурор произвели. Сашка теперь до полуночи не угомонится. Я вот что предложить хочу». «Может, вы согласитесь обучать его? Два-три раза в неделю, коли же вы сейчас относительно свободны. Вы назовите свою цену за урок, а? Как вам такая идея?» Егору идея понравилась. Цену он назвал символическую, но даже это было в два раза больше того, что он зарабатывал уличным промоутером, а главное, сам получал удовольствие. На сегодняшний вечер было назначено очередное занятие, и Егор улыбался в предвкушении». Ученик ему попался любознательный и смышленный, обучать такого – одно удовольствие. Жаль, Егор не мог показать Сашке свои новые творения, их просто не существовало. Во время урока пальцы уверенно держали инструменты, каждое его движение было плавным и безупречно выверенным. Во время урока Егор был настоящим мастером, способным создать шедевр. Но стоило ему вернуться домой и с восторгом усесться за стол, чтобы вырезать долгожданную голубую змейку, как накатывали страх и неуверенность. Он часами просиживал перед заготовкой, видя сокрытую в ней фигуру, но не отваживался притронуться к дереву. Поздно вечером, так и не рискнув начать работу, он откладывал в сторону инструменты и вставал из-за стола обиженный и злой на самого себя. Дергал оконную раму, впуская в комнату холодный весенний воздух, долго стоял, вглядываясь в ночь. Бесстрастный сумрак его успокаивал, забирал тревогу, заставляя вспоминать о чем-нибудь по-настоящему важном. Замерзнув, Егор закрывал окно и нырял в ледяную постель прямо в одежде, чтобы поскорее согреться. Прежде чем заснуть, мысленно пробегал события минувших дней, насильно вынуждая себя сосредотачиваться на хорошем. Он помнил, как неуютна тоска, и ни за что не хотел возвращаться к ней – Особенно после того, как распробовал вкус тихой осознанной радости. Он уже привык просыпаться с улыбкой, вызванной веселой трелью знакомой птички. Привык испытывать легкое волнение от предстоящего дня, а вдруг произойдет что-то удивительное. Привык к отсутствию боли, с которой сражался на протяжении последних лет. Это новое состояние было настолько комфортно, что Егор всеми силами старался его удержать. Он часто думал о змейке. Несколько раз набирал ее номер, но абонент был отключен. Вероятно, подруга сменила сим-карту, чтобы оградить себя от нежелательных звонков. Что ж, ее право. Егор не судил девушку. Она так долго возилась с ним, не получая взамен ни малейшей отдачи, что просто устала. Сейчас Егор вел бы себя иначе. Если бы только ему представился шанс еще разок увидеть змейку, он объяснил бы ей, сколь многое понял. У него была масса времени, чтобы осмыслить ее слова. С чем-то Егор по-прежнему не соглашался, что-то считал слишком наивным, но в главном уже не видел противоречий. Какой бы тяжелой ни была твоя жизнь, ты можешь стать счастливым, если захочешь. Егор не питал иллюзий по поводу своего прошлого и настоящего. Ему не хватало образования, здоровья, удачливости. Он упустил работу своей мечты, не смог отстоять собственную честь в суде по поводу аварии, позволил пьяному лихачу, а то, что водитель, сбивший его на пешеходном переходе, был пьян, сомнений не вызывало, перечеркнуть свои надежды на лучшее. Егор просто опустил руки, осудил и приговорил себя к пожизненному наказанию и только недавно осознал, что его темница всего лишь фикция, плод его же воображения. Он всегда оставался неизменно свободным, менялось лишь его восприятие себя самого. Впервые за долгий срок он допустил мысль, что для жизни в страдании и для жизни в удовольствии требуются одинаковые усилия. Егор не слишком верил, что когда-нибудь разберется в позитивной философии, которую проповедовала Змейка, но отдавал себе отчет в том, что устал от апатии. В душе накопился переизбыток скорби, и он выплеснул ее без колебаний. Возможно, в будущем он об этом пожалеет, зато сейчас ощущал то, чего ему так долго не хватало – легкость. Прошлые неудачи никуда не исчезли и по-прежнему волновали его, но уже не мешали жить. Вечерний урок Егор начал с того, что вручил ученику баклушу обрубок древесины, подготовленный для выделки. «Будем учиться делать ложки», — сообщил Егор. Сашкины глаза загорелись азартом. Он схватил брусок и любовно провел по нему ладонью. «А что это за дерево?» «Береза. Она очень прочная и легко режется». Перед тем, как приступить к работе, мы должны прорисовать контуры будущей ложки, а затем срезать лишнее. Лучше всего это делать полукруглой стамеской с коротким изгибом и ножом-косяком. Я так и думал, — заверил Сашка и схватил протянутое учителем лекало. — Ты далеко пойдешь, — похвалил Егор и кивнул на заготовку. — Ну что, начинай. Урок затянулся дольше обычного. Учитель и ученик так увлеклись процессом, что перестали следить за временем если бы не Фёдор Сергеевич, заглянувший в комнату с обеспокоенным видом, так бы и провозились до ночи. «Сашка, ты это самое, совесть-то имей? У Егора Аркадьевича кроме тебя дел навалом». Дед перевёл взгляд на учителя и извиняющимся тоном добавил, «Вы уж на него не серчайте, очень ему по сердцу эти занятия». Егор поспешил вступиться за пацана. Ещё неизвестно, кто кого тут удерживает». Я получаю удовольствие не меньшее, а то и большее. Очень смышленый у вас внук. Сашка скромно потупил взор и сделал вид, что убирает на столе. Федор Сергеевич расплылся в гордой улыбке, залюбовавшись внуком, но тут же спохватился. Пойдемте перекусим, пока вы тут оба не уморились. Домой? Егор возвращался в умиротворении. Знакомство с этими приятными людьми было большой удачей. Егор понимал, что реагирует слишком эмоционально, с нетерпением ожидая каждый урок. Пусть так. Находясь под крышей гостеприимного дома, он впервые в жизни ощущал себя частью большой и дружной семьи. Семьи, которой никогда не имел. Проходя мимо углового дома, в окне первого этажа, Егор заметил пожилого мужчину, сосредоточенно глядевшего во двор. Парень видел его каждый раз, когда шел на урок и возвращался обратно. Егор хотел помахать мужчине, как доброму знакомому – но не посмел. Была в лице у того какая-то печальная суровость, от которой не по себе становилось. Стараясь не глядеть в сторону грустного наблюдателя, Егор ускорил шаг и свернул за угол.